Глава вторая. Ника оказалась права. Я, наивная, даже не предполагала, что на свете существуют подобные гостиницы. Ожидала увидеть высотное здание с мраморным холлом и ресепшн, где улыбается портье в форме, железные каталки для чемоданов, толпу постояльцев. Ну ведь так выглядят отели в кино. Но меня прямо у машины... Встретила обаятельная дама неопределенного возраста, одетая в яркое платье. «Добро пожаловать, госпожа Виола!» — приветливо зачерикала она на русском. «Меня зовут Раиса. Я местная волшебная палочка». Ника мгновенно испарилась. А Раиса повела меня к небольшому бунгало, где кто-то, причем со сверхзвуковой скоростью, уже доставил мой багаж. «Я займу ваше внимание на пять минут». Сладко пела Раиса. Здесь четыре комнаты. Спальни для дня и для ночи, гостиная, кабинет. Естественно, есть кухня с полным набором посуды, ванная во внутреннем дворике, небольшой бассейн и душ на открытом воздухе. Если хотите, можете пользоваться отгороженной территорией. Она только ваша. Имеется и общий пляж. Со всеми вопросами обращайтесь ко мне. Вот мой номер. Телефон всегда включен и днем, и ночью. Звоните в любое время. Единственная незадача на общем пляже сотовый плохо берет, но стоит вам отойти к лестнице, и будет чудесно слышно. Когда здесь обед и ужин? робко спросила я. Когда пожелаете, улыбнулась Раиса. Меню на столике в гостиной. Просто звоните мне и делайте заказ. Еду доставят незамедлительно, опять же, куда захотите. К морю, в бунгало. У нас есть и рестораны, они расположены в центральной части Флоридоса. В них ходят и наши постояльцы, и жители городка. Если хотите уединения, звоните мне. Есть желание потусоваться? Тогда идите в рестораны. Сразу скажу, во Флоридосе нет случайных людей. Только клиенты гостиницы и местный народ. «Хозяева 15 вилл. Все достойные люди. Фейс-контроль здесь тщательнее, чем в Кремле. Легче, пожалуй, незаметно пробраться в кабинет президента, чем к нам в городок. Полиция тщательно следит за каждым посторонним, и транзитной дороги через Флоридос нет, сюда заезжают редкие люди». «Понятно», — кивнула я. «Кстати, совсем забыла спросить. Вам понравилась Ника?» — поинтересовалась Раиса. «Вроде да», — ответила я. «Мы не успели познакомиться как следует». «Она не утомила вас своей болтовней? «Ну, нет». «Можете уделить мне еще минутку?» наклонила голову на бок Раиса. «Конечно», — кивнула я. «Ника, проверенная сотрудница», — вздохнула Раиса. «Но она слишком активна, не умеет молчать и способна надоесть юной прекрасной женщине, такой, как вы». «К тому же она, простите уж, я выражусь по-нашему, баба. Если пожелаете отправиться на экскурсию, то у меня есть для вас гид получше». Не успела я глазом моргнуть, как Раиса поднесла к губам рацию и приказала. «Иди сюда». Через секунду в гостиную вошел парень лет двадцати. Я обомлела. Красавчик, да и только. Рост около метра восьмидесяти пяти. Блондин с ярко-голубыми глазами, загорелой кожей и хорошо накачанными мышцами. «Знакомьтесь, это Борис», — объявила Рая. Юноша улыбнулся, и мне захотелось зажмуриться. Похоже, у мачо 64 зуба и все отбелены по полной программе. Боря имеет диплом Московского медицинского училища, делает любой массаж, «Свободно владеет английским, замечательно плавает», — доложила Раиса. «Где-то я уже подобное слышала. Ах, ну да, спортсменка, комсомолка, красавица». «И он не болтлив», — продолжала волшебная палочка. «Идеальный спутник для молодой дамы, решившей отдохнуть вдали от дома, оттянуться, расслабиться, получить удовольствие. Вы меня понимаете?» Я икнула, попятилась и быстро сказала. «Пусть Борис не обижается, но с Никой мне будет комфортнее». Собеседница щелкнула пальцами. Парень исчез с такой скоростью, что я не успела понять, куда он подевался. «Именно Ника», — уточнила администратор. «Есть еще Елена. Эй, живей к нам». Снова раздались тихие шаги, и в комнате материализовалась красотка в коротком халатике. Девушка словно сошла с рекламной картинки. «Это наша Леночка», — запела Раиса. «У нее диплом медучилища. Она роскошно делает массаж и...» «А мне говорили, что обслуживающий персонал тут почти пенсионного возраста», — от неожиданности ляпнула я. «Вас привлекают зрелые особы?» Озадаченно поинтересовалась администратор, одновременно делая рукой быстрое движение. Лена правильно поняла ее жест и испарилась. Мне хочется просто отдохнуть. Я решила внести ясность в ситуацию. Одной без компаньонов в качестве гида подойдет Ника. «Она великолепный специалист, знающий, опытный, женщина нормальной ориентации, без заскоков». Моментально стала хвалить Нику «Волшебная палочка». «Ну, может, слегка говорлива?» «Неплохое качество для экскурсовода», — отметила я. «Отлично», — обрадовалась Раиса. «Рада пожелать вам, госпожа Виола, счастливого отдыха. Значит, если на экскурсию, то с Никой». Два дня пролетели, как в сказке. Ровно в 9 утра Раиса, приседая и кланяясь, вносила поднос с кофе, круассанами, джемом, сливками, геркулесовой кашей и свежевыжатым соком. Пока я нежилась на личном пляже, кто-то менял полотенце и постельное белье, расставлял повсюду вазы с цветами, тарелки с фруктами, пополнял в ванной шампуни, мыло, развешивал чистые халаты. В первый вечер, ложась спать, я нашла на подушке небольшую коробочку дорогущего швейцарского шоколада и записочку, в которой каллиграфическим почерком была по-русски написана фраза «Сладких вам снов, госпожа Виола». Я села на матрас, развернула одну шоколадку вторую, третью и зарыдала. Никто никогда не заботился обо мне столь трогательным образом. Стоит ли упоминать о том, что пачка бумаги на массивном письменном столе в кабинете оставалась нераспечатанной? Те, кто встречается со мной не первый раз, хорошо знают, у писательницы Виоловой Плохо с фантазией. Она способна описывать только события, произошедшие в реальности. А какие преступления могут случиться в раю? Сегодня, на третьи сутки блаженного ничего не делания, я решила сходить на общий пляж. Взяла сумку и спустилась по лестнице на площадку с зонтиками. Впрочем, последних оказалось всего пять штук — и под каждым стояло два лежака с матрасами и подушками. Я устроилась почти у самой воды. Вытащила было детектив Бустиновой и через секунду поняла. Читать я просто не способна. В воздухе разливается нега. Над синим-синим морем парят какие-то птицы. От расположенного рядом бара упоительно пахнет кофе. «Если на жизненном пути вам встретился хороший человек, то абсолютно неважно, какого цвета у него личный самолет», — повторил ранее произнесенную фразу тоненький голосок. Я перевела взгляд в сторону. Под зеленым зонтиком лежали две стройные блондинки лет по 25. Из уст одной из них и вылетела сейчас замечательная сентенция. «Мужики нынче измельчали», — ответила вторая. «Никакой заботы о женщине». «Моего никогда дома нет. Мечется на самолете по маршруту Нью-Йорк, Лондон, Париж. А я тут тоскую в одиночестве». «Аналогично», — подхватила другая девица. «Ну, за фигом Петру третий миллиард. Двух вполне на нормальную жизнь хватит. Нечего жадничать». «Решили все деньги заработать», — простонала ее соседка. «Ну их в задницу. Давай, Нин, лучше о культуре побеседуем. Ну что мы безостановочно про мужиков шуршим?» «Хорошо», — согласилась Нина. «Слышь, Олесь, ты какую книгу недавно прочитала?» «Каталог яхт», — с готовностью откликнулась ее собеседница. «Очень увлекательно. Заставляет думать. Представляешь?» «Отделку салона можно заказать из красного дерева или из кожи». «Какая лучше? Вот в чем вопрос». «Петька строит яхту», — зевнула Нина. «Только за каким бесом она ему? Мотается за миллиардами по миру, как заводной. А я, значит, буду одна на той яхте гнить?» «Гады они!» — подхватила Олеся. «Мой манеру взял. Прилетит сюда на уикенд, брюликами меня зашвыряет». И снова на работу. «Гоблины! Мерзавцы! Сволочи! Уроды!» После всплеска эмоций повисло молчание. Потом Нина протянула. «Ну, хватит про мужиков. Давай о прекрасном. Ты где сумку брала?» «С кнопками?» — оживилась Олеся. «Нет, с вышивкой!» — возразила Нина. «Вау!» — взвизгнула Олеся. «Ты еще новую мою не видела!» «Настоящий винтаж! Пошли, покажу!» Блондинки резво вскочили с надувных матрасов, подхватили их и ринулись к лестнице, которая вела наверх. На белом, нежном, словно бархат, песке остались две вмятины размером примерно 80 сантиметров на метр семьдесят. «Дуры, да?» — сказал кто-то у меня над головой. От неожиданности я села и обернулась. «Ну, надо же!» Совсем не услышала, как некая дама неопределенного возраста подтащила свой топчан почти вплотную к моему. «Дуры, да?» — повторила незнакомка и засмеялась. «Ох, простите, знаю, что так говорить не принято, но мы с вами почти родственники, поэтому я и позволила себе фамильярность. Я Эмма. Как вам погода?» «Замечательная!» — кивнула я, пытаясь разглядеть незнакомую женщину, удивившую меня странным определением, почти родственники. Большие черные очки закрывали пол лица собеседницы. Яркая косынка спускалась на лоб до бровей, а губы были густо намазаны помадой. Впрочем, не менее необычным оказался и ее пляжный наряд. Вместо бикини или цельного купальника тело ее прикрывал длинный шелковый халат до щиколоток с рукавами до запястий. Из-под халата выглядывали шаровары, а на ногах красовались трогательные белые носочки, больше подходящие для пятилетней малышки. «И правда чудесная!» — кивнула Эмма. «Хорошо, что Нина с Олесей убрались. Они клинические идиотки». Первая замужем за водкой, вторая за алмазами. Надоели мужьям хуже псориаза. Вот те их здесь и поселили. А тебя за что в тюрьму сунули? Ох, извини, я сразу на «ты» перешла, но ведь уже говорила, по сути, мы являемся родственницами. «Мы знакомы?» — не выдержала я. «Простите, если вас не узнала, но ваше лицо практически полностью закрыто». «Я Эмма», — повторила дама. «Виола», — представилась я, ощущая себя весьма неловко. «Арина Виолова», — поправила меня собеседницей и засмеялась. «Хороша же я! Обозвала наших зайчиков Нину с Олесей дурами, а сама-то...» «Представляю твое недоумение! Я обожаю детективы, хоть и живу далеко от России, но ни одной новинки криминального жанра не пропускаю». И твой сериал про Лизу Касаткину считаю самым лучшим. Я его раза три перечитала. Все шесть книг. Вот и кажется теперь, что знаю автора как родного. Понимаешь? Да, с облегчением ответила я. Рада встрече. Слава богу, недоразумение разъяснилось. Эмма вытащила пачку ментоловых сигарет, затянулась и тут же закашлялась. «Чёрт!» — пробормотала она. «Врач ведь давно велел бросить, но я слабохарактерная. Курю с 15 лет и не мыслю дня без сигарет. Ты не волнуйся, я не стану мешать твоему отдыху». Просто очень обрадовалась, когда поняла, с кем столкнулась. «Ты мне совершенно не мешаешь», — деликатно ответила я. «Я ничем не занята, просто балдею». «Хочешь коктейль?» — поинтересовалась Эмма. Я кивнула. Она повернула голову в сторону бара и приказала. «Два фирменных коктейля!» Через пять минут парень в белой куртке принес высокие бокалы. Я отпила малую талику и изумилась. «Из чего приготовлен коктейль?» «Зеленый чай, мороженое, сироп лайма, пара капель Бейлиса», — перечислила Эмма. К сожалению, я не могу похвастаться хорошими манерами. Вот и сейчас у меня вырвалось бестактное замечание. «Звучит ужасно, но вкусно!» — заулыбалась Эмма. «Действительно», — согласилась я. «Что и странно, никогда бы не заказала этот напиток в баре, если бы знала его состав». Все надо пробовать», — заметила Эмма. «Ты тут одна или с мужем?» Я слегка удивилась любопытству дамы, но ответила. Я абсолютно одинокая девушка. Ты сама платила за отель? Не успокаивалась Эмма. Вау! Не предполагала, что писатели так много зарабатывают. Сегодня на литературные гонорары можно хорошо жить, но такой отдых мне все же не по карману. Зачем-то уточнила я. Кайф мне подарила издательство. «Круто!» — восхитилась Эмма. «А трудно писать детективы». «Самое сложное — заставить себя сесть за новую рукопись», — откровенно призналась я. «Люди ходят по магазинам, в кафе, в кино, а прозаик постоянно занят. Либо чиркает ручкой по бумаге, либо обдумывает сюжет. Пока не напишешь роман, он тебя не отпустит». А когда садишься за стол, уже ни на что другое не отвлекаешься. Вот и оттягиваешь момент начала работы. «Может, и мне попробовать писать книги?» Задумчиво протянула Эмма. «Живу тут практически в одиночестве. Муж в основном находится в Москве. Сюда заглядывает редко. Понимаешь, Флоридос — это тюрьма». Я не сумела удержаться от язвительного замечания. Весьма комфортабельная темница, однако. Эмма махнула рукой. Здесь только в первые месяцы жизни. Раем, кажется. А потом начинаешь ненавидеть море, солнце, пляж, прислугу. Сюда ссылают жен, чтобы их не видеть. Ну, как Нину с Олесей. Не легче ли развестись с опостылевшей бабой? Пожала я плечами. Э, нет. Качала головой дама. Во-первых, почти у всех на руках есть брачный контракт. Плати потом всю жизнь жирные алименты. Вот, например, Нина. Она запаслась справочкой от врача. Оказывается, красотка с детства имеет порог сердца, является инвалидом, работать не может. Следовательно, суд обяжет бывшего мужа содержать разведенную женушку. «Заикнись, супруг, о разводе!» Всех забот Нинуши будет найти хорошего адвоката, а уж он-то организует ей санки с шоколадом. Хотя Петра мужа Нины ничто не пугает. Он девок меняет как носки, а другие парни призадумываются, что будет после развода. Ведь на свободный мешок с золотом налетят новые ниночки. Ну Но уж нет, решают они. Лучше супругу отослать во Флоридос, на виллу со всеми удовольствиями. Пусть кайфует под присмотром экономки. Та мигом доложит хозяину, если женушка с кем-то в серьезные отношения вступит. Значит, муж любит свою супругу, раз подвержен ревности. Поддержала я бессмысленный разговор. Эмма откинулась на лежак. «Деньги он ревнует», — возразила она. Вокруг всего райского местечка тучами роятся Жигало, ловят бобенок с тугим кошельком. Правда, Флорида с городок закрытый, посторонних сюда не пустят, да только здесь и свои охотники имеются. Они обученные, проверенные, много не откусят. Часы, машину, квартиру. Одним словом, так, пустяки. Бизнес мальчики делать не хотят. У них менталитет хомяка. Получили крошку, и замечательно. Зачем хомяку крылья? Он же грызун. Мышь серая, по сути. Я во все глаза смотрела на Эмму. А та, предприняв еще одну неудачную попытку закурить, вещала дальше. Но есть еще Сантири. Вот там базируется армия мужиков, мечтающих захапать какую-нибудь Нину... «развести ее с мужем и потом всю оставшуюся жизнь существовать на алименты дурочки». «Ясно!» — кивнула я. «Теперь далее. Олигарху жена нужна для статуса. И она у него есть. Загорает в хорошо охраняемом месте», — подытожила Эмма. «Захочет порезвиться?» «Плис для нее тут есть. Борька, Джоник, Сергей». Или лесбиянка Мария. Любовнички на всякий вкус. Надоедят эти. Новых привезут. Модели с журнала выпишут. Пусть супруга оттянется. Но капитал она не поделит. Местные мачо замуж ее не позовут. Олигарх же со своими подружками песни поет. Люблю тебя, но в ЗАГС не поведу. Имею жену. Она нашей любви не помеха. Но бросить ее не могу. Ой, тяжело больна моя жёнушка. При смерти находится. Неприлично развод затевать. Один только Петр Зарубин, такой решительный. Он скоро Нину бортанёт, отправит в переулок бывших жён. С его деньгами все возможно. И брачный контракт его адвокаты хитро составили. Кое-кто пытался у Пети лишнее отнять. Да фигу получил. «Здорово!» — пробормотала я. «Но меня-то просто отдохнуть отправили». «Неужели Раиса к тебе Борьку не приводила?» — хихикнула Эмма. «Она его всем демонстрирует». «Я внезапно почувствовала раздражение и коротко буркнула». «Нет». «Очевидно, у Эммы хорошо развита интуиция. Или в моих словах почувствовалась агрессия потому что собеседница встала и пропела. Жарко становится. Пойду вздремну. Если захочешь поболтать, я на пляже всегда до трех. В пять часов дня, когда Раиса подала заказанный мною обед, я спросила у нее. Вы знакомы с Эммой? Вряд ли наши отношения можно назвать дружескими, церемонно сообщила Раиса. Госпожа Эмма очень богата. живет на собственной вилле, не является клиенткой отеля и никаких точек пересечения со служащими нашей гостиницы не имеет. Но я, конечно же, много раз ее видела. Флорида — крохотный городок, жителей здесь мало. Она сидела на пляже в длинном халате, шароварах, носках и с ярко накрашенными губами. Запоздала, удивилась я. Волшебная палочка сделала вид, что не услышала моего замечания, откланялась и ушла.